57. Братская любовь. Я в первый раз стала свидетелем настоящего поединка. Не такого, когда двое, разогревшись алкоголем, мутусят друг друга, потому что один был морпехом, а второй погранцом. Хотя обоим сейчас уже по 40 и животы у них самое выдающееся достижение в жизни, а настоящего, когда друг друга хладнокровно желают убить, мало того, не размениваются на этикетные правила и какие-то кодексы. Тармель Александр медленно двигались по кругу, выбирая удачный момент. Плохо быть бастартом, да, братик? Всю жизнь в тени, всегда последний. Это ты о себе? Помнится, даже шлюхи на попойках выбирали моё колено, а не твоё. Так что клинком я владею получше некоторых. Сомневаюсь. Тармель сейчас больше походил на атакующую белую кобру, собранный и сосредоточенный, без обычной иронии в глазах. Тонкие губы плотно сжаты, а на лице застыло брезгливое выражение. «Скорее девки рассчитывали, что с тобой меньше хлопот. Правда, и денег меньше». Грифоны, стоило только ему видеть обнажённую сталь, залетели на скальные уступы. Видимо, были обучены не вмешиваться в схватки людей. «Как ты убил Джастина?» Тормель чуть опустил оружие и замедлил шаг. «Чем ты опоил королеву?» Ой, эта безмозглая харцская девка. Её и поить не надо. Достаточно запустить руку ей под юбку, и тут Ксандра атаковал, резко, без предупреждения, заставив Тормели отступить. Но тот быстро пришёл в себя, с прежней холодной усмешкой вернул удар и добавил поверх. Никак не могу понять, на кое она понадобилась джестину, литовский король и дочка Хромова. Это всё равно что взять в постель кобылу. Тебе это не помешало влить в неё приворот сучьи сын. Как же так? Кабы она не разглядела в тебе регента. Не люблю животных, они это чувствуют. И снова по кругу. Только звук шагов по камню, опущенное вниз оружие и холодная ярость, которой буквально пропитался воздух. Сейчас я впервые осознала весь ужас ситуации, которую получилось избежать. Всю жизнь благодарить того, кто тебя презирает. А ведь Тармель меня не просто презирал. Он меня ненавидел. Только сейчас это проявилось в полной мере. Если первые удары больше походили на мушкетёрское кино, то дальше бой превратился в схватку без правил. Преимущество было на стороне Тормеля. Плащ, намотанный на руку, он использовал, чтобы запутать оружие противника, да и ещё к Сандру приходилось атаковать против солнца. Рапиры со звоном сошлись, проскрежетали друг по другу так, что от звука заныли зубы, и разлетелись. Учитель фехтования у герцогов был одинаково хорош. Ксандр попытался достать Тармеля и перевести бой на короткую дистанцию, а тот не давал это сделать, удерживая брата на расстоянии. Снова звон, скрежет, потом внезапный финт, и Ксандр отшатнулся с рыком, на его рубашке появилась прореха, а спустя секунду под ней расплылось алое пятно. Тармель не стал тратить время на рикование или издёвку, а атаковал снова и к Сандру пришлось отступить назад, отбиваясь. Так, пятясь, оба поравнялись со мной. Я вжалась в скамейку и поняла, что карасик времени зря не терял. Убедившись, что я пришла в себя и больше не стремлюсь помогать Тармелю, старательно перегрызал стягивающий запястье ремешок. Жаль, только кошачьи зубы были малы для такого, и дело шло медленно. Рапира Тармеля высекла искры о каменный бортик беседки. Светловолосый герцог решительно наступал И теперь я понять не могла, как я даже под зельем приняла это жестокое выражение лица за лик благородного рыцаря. Тормель не выглядел ни благородным, ни милосердным. Яростным, злым и жестоким? Это да. «Магия судит убийцу!» Закричала я, понимая, что, несмотря на кажущийся перевес в физической силе, Ксандр уступает брату в мастерстве фехтования. Снова скрежет металла, едва заметный глазу прием, И ещё одна кровавая борозда на белой рубашке Ксандра. Тот снова отступил, но позади уже заканчивалась скала и начиналась пропасть. Камни под сапогом Ксандра пришли в движение, раскрошились, и большой валун, отколовшись от края площадки, упал вниз. Тармель быстрым ударом заставил Ксандра снова отступить, потом сделал финт слева, не чинись, ударил сапогом по голени и пока противник восстанавливал равновесие, добавил кулаком сжатым в нём фесом рапиры в челюсть. Конечно, осудят, милая королева, если узнают. Не глядя на меня, ответил Тормель. Но здесь болтунов нет. Если выиграю я, а я выиграю, то герцог Александр отправится на свидание со своей прекрасной половиной в землю золота, а королева Лиера к брачному алтарю со мной. Все будут счастливы. А если проиграешь, Прохрипел Александр и сплюнул кровь на серые камни. Тармель, соблюдая дистанцию, двинулся по кругу, обходя брата и выбирая наилучшую позицию для добивающей атаки. Это вряд ли, дорогой братиц. Сталь всегда тебя слушалась плохо. Это же для тех, у кого кровь почище. А вот кулаками махать это ты, Гараст. Поговаривали, что твоя бабка Изамарта согрешила с кузнецом. И знаешь, оно похоже на правду. Помнится ещё, когда нас обучали, договорить брат Александр не дал, целиком и полностью оправдывая репутацию неотёсанного мужлана, со всей силы, а её было с избытком, метнул тяжёлую рапиру, словно она была копьём. Будь герцогк немного слабее и целься получше, возможно, ничего не вышло бы. Возможно. Но рапира преодолела разделяющие герцогов пару метров и проткнула тормелю левый бок. Не глубоко, но этого хватило, чтобы герцог согнулся, выдернул лезвие из раны Александр, пользуясь моментом, поднялся на ноги, по-простому утёр рукавом сочившуюся из разбитой губы кровь и, приподняв брата за ворот от тёмной льняной рубашки, впечатал его спиной и затылком в каменный столб беседки. Удар был настолько сильным, что беседка содрогнулась. Александр отпустил потерявшего сознание или уже мёртвого Тормеля, и тот осел безвольным мешком на землю. Ну вот, один вопрос решили. Ксандр устало выдохнул, согнулся, упираясь руками в колени. Похоже, что алые розчерки на плече, животе и боку оказались куда глубже и опаснее, чем он думал. А схлынувший адреналин дал ощутить боль. Нужно в замок. Я растерла запястье и огляделась в поисках карасика, который, согласно волшебной кошачьей привычке, растворился в воздухе. Ксандр посмотрел на меня мутным взглядом и свистнул, подзывая Гракана, который всё это время наблюдал за дракой издали, сидя на скалена верху. Тот тяжело хлопнув крыльями, спланировал вниз и обеспокоенно уткнулся клювом хозяину в шею. Порядок, аспит, полный порядок, пробормотал Александр, едва не падая. Потом выпрямился, опираясь на стремя. Сообразительный зверь согнул лапы, чтобы хозяину было проще взобраться в седло. Поднять на игрока на меня у герцога сил уже не хватило. Он застонал, схватился за пробитое плечо, тяжело привалился к шее грифона и, кажется, потерял сознание. Пришлось карабкаться самой. Хорошо хоть зверёгу уже один раз меня катала. Гракан Тармеле так к нам и не спустился, только внимательно смотрел со своего уступа и топорщил пепельные перья. Я почему-то ожидала, что эти монстры тоже подирутся, как и их хозяева, но нет. Животные оказались умнее. А может, просто не были столь агрессивными. Во всяком случае, они не спешили разобраться друг с другом. Да и к поверженному хозяину Гракан спускаться не торопился. Я заткнула многослойные юбки друг за друга на поясе и залезла в седло позади Александра, собрала болтающиеся поводья и потянула за них. Гракан покосился на меня как на дуру. Давай, котик или птичка, надо вести хозяина на лечение. И сюда хорошо бы позвать магов. Я обернулась на Тормеле. Под ним медленно расплывалась багровая лужа, хотя герцог ещё дышал. Гракан ткнулся клювом к Сандру в ногу, получил в ответ хрип, понял, что других указаний не будет и расправил крылья. Короткий полёт вниз, на замковую стену, скорее был отвесным пикированием, и под самый конец я не выдержала и уткнулась к Сандру в спину, не желая смотреть, как меня размажет обулыжники. Но аспид затормозил в паре метров от земли, загрёб под себя крыльями и мягко встал на лапы, прямо перед парой ошеломлённых гоардов. Хоть капли везения. Этим парням не нужно было ничего объяснять, достаточно ткнуть пальцем в Александра и сказать короткое: "Лекаря. Живо".